ни слова не понимаю по-романски, но гитара это так прочувствовано. Вы не находите? Нахожу. С улыбкой согласилась я, не слишком вдумываясь в слова Ренаты. Матрос не на шутку заинтересовал меня. Кажется, я где-то уже видела его. То ли вместе с тем невезучим рыжим, которого избил Чендлер, то ли среди тех, кто запускал фейерверки. Давайте подойдем ближе. И в то же самое мгновение, как я сказала это. Матрос вдруг обернулся через плечо, словно что-то почуяв, и кинулся бежать. А позади у лестницы закричали «Леди Виржиния, ловите его!» Голос Мэтью Рэнделла я узнала сразу. «Нелегальный пассажир!» Я нелепо дернулась и застыла, не понимая, как это ловить. Бежать? Исключено не с моей хромотой. А что, если метать трости мне еще не приходилось? И попала я вовсе не туда, куда метилась. Беглец оступился от удара по спине, но почти сразу же припустил быстрее и скрылся за поворотом. Секретарь дяди Рейвена пронёсся мимо нас с Ренатой, добежал до угла и исчез. Вскоре он появился вновь, порядком раздосадованный, и уже не торопясь подошёл к нам. Благодарю за помощь, леди. С поклоном вернул он мне трость. Но вы, несмотря на вашу нахотливость, На которую я так рассчитывал, наш загадочный безбилетный пассажир оказался ловчее. Не удивилась бы, узнав, что он к тому же вооружен. Так что, возможно, и к лучшему, что нам не удалось его догнать. Философски заметила я. Во время замаха в руке у меня что-то хрустнуло, и теперь плечо болело. Не поведаете ли нам, мистер Рэндалл, как вообще обнаружили постороннего на корабле? Он спал в машинном отделении, в таком месте куда обычно никто не заглядывает. Покосившись на Ренату из-под густых ресниц, произнес Мэтью. Говорить при посторонних он явно не хотел, но и мою просьбу оставить без внимания не мог. На него наткнулся Юнга, который хотел там же спрятаться от гнева Орейли. Кока Мартиники. Весьма удачное совпадение, не правда ли? Юнга поднял шум, команда попыталась отловить нелегального пассажира. Что ж, результат вы видите сами. «Боюсь, мы имеем дело с изрядным ловкачом». «Это опасно?» — взволновалась Рената. Азарт у нее уже схлынул, и наступило, очевидно, полное понимание случившегося. Мытью пожал плечами. Все зависит от его целей. Если он просто путешествует таким образом, ничего страшного. В конце концов, до сих пор не пропало ничего ценнее штанов старшего помощника, а единственной пострадавшей остаётся служанка, которая уронила от испуга себе на ногу чайник. И чайник разбился. О, это просто ужасно. В вашем голосе, леди выражения я не чувствую ни грана ужаса. Однако позвольте проводить вас к месту вашей трапезы. Я настаиваю». Полисий улыбнулся Мэтью, и я вздрогнула. Столь непривычное выражение на лице, столь похожем на лицо моего отца. «Вы побледнели? Вам дурно?» «Нет-нет, что вы, это просто морской бриз, чрезвычайно вредная для здоровья леди субстанция». Подвел черту под абсурдным разговором секретарь, и мы степенно прошествовали обратно в Малый зал, а там царил настоящий хаос в худшем смысле этого слова. Вокруг нашего столика собрались все гости Малого зала, и Чита Хаббард, и молчаливая романская семья из-за Дальнего столика, и, сухопар, и фабрикант из Альбы. И даже служанки, которым вообще-то следовало заняться своей работой, а в центре внимания оказалась Мэди, решительно упирающая руки в бока, и мистер Шварц, бледный, сердитый и заикающийся. Я прошу, нет, я требую, чтобы мне вернули мою драгоценную Ренату. Куда вы ее подевали, Хенрих? Сядь немедленно, миссис Шварц. Статуя замерла в проходе. «Ах, святые небеса, у него же приступ!» «У мистера Шварца? У моего Хендриха? Он сейчас начнет задыхаться!» Пролепетала Рената и, причитая по-алмански, побежала к сыну. Растолкала толпу зевак, набросилась с обвинениями на мужа, обняла мальчика, расплакалась, и все это за какую-то минуту. «У вас возникли затруднения, мистер Шварц?» Поинтересовалась я вежливо, подойдя к столику. Судя по тому, как Мадлен вцепилась в спинку стула, Карл Шварц был в шаге от того, чтобы разбить тот самый злосчастный стул своей головой. «О, прошу вас, не молчите, поделитесь своими тревогами». Э, Шварц, не знающий, что делать, утешать плачущую жену, спасать кашляющего сына или оправдываться передо мной, нервно переступил с ноги на ногу. «Я спросил у вашей служанки, компаньонки, с вашего позволения?» «У вашей компаньонки». «Где моя Рената есть?» Взгляд у него забегал. Она злостно молчала, я стал беспокойной, мысленно напомнив себе, что по-алмански говорю смешнее даже в спокойном расположении духа, я терпеливо разъяснила взволнованному Шварцу. Мадлин молчала, потому что она нема. «К слову, мы с вами уже говорили об этом». «Гмм...» — потупился он. «Тогда приношу нижайшие, то есть глубочайшие извинения». Oh, не стоит переживать, мистер Шварц». Я улыбнулась той самой улыбкой, которая дает понять, что разговор окончен, но не забыт. Мистер Шварц кашлянул. Затем Рената быстро сказала ему что-то по-алмански, и они распрощались и удалились, велев напоследок прислуге отнести завтрак в номер. Глубоко вздохнув, я наконец-то села на стул, давая отдых больной ноге. И только тогда заметила на полу... Записную книжку в обложке из коричневой кожи. А, это Хенрих уронил, когда давиться стал. Охотно пояснил Лем. Ох, и страшненько было. Полагаю, это принадлежит миссис Шварц. Задумчиво повертела я в руках находку. Что ж, идти прямо сейчас было бы крайне неразумно. Давайте навестим Шварцев после обеда. Или отдадим при случае за ужином. А вот и наш завтрак. Мадлен, садись, прошу тебя. И отпусти стул. «Он ничем перед тобой не виноват». «Слову, леди Хаббард, лорд Хаббард, вы не хотели бы присоединиться к нам за завтраком?» Право же беспокойное выдалось утро. За трапезой последовала неспешная прогулка по верхней палубе. Затем неторопливая беседа в восточном салоне, где к нам присоединилось уже знакомое по утренним событиям романское семейство, а после и рыжеволосые фабриканты из Альпы которого, как выяснилось, сопровождала прелестная жена с двумя взрослыми дочерями. Увы, торопливую речь с альбийским акцентом порой разобрать было сложнее, чем иностранный язык, а в романской семье Аксонским лучше всех владела гувернантка, родившаяся и выросшая в Бромле. Поэтому сперва мы сыграли в складную головоломку, чтобы немного привыкнуть друг к другу, благо разговаривать во время собирания картинки много не требовалось. Набор для головоломки представлял собою огромную географическую карту, по краю которой вился узор из сказочных цветов. Лиам вместе с романскими девочками, собиравшие игру попроще, завистью поглядывал в нашу сторону через плечо гувернатки. Мадлен разрывалась между тем, чтобы присматривать за мальчиком и за мной. Все никак не могла решить, кому же нужнее поддержка. Дочери фабриканта... Слишком взрослые, чтобы присоединиться к детям, и слишком юные, чтобы насладиться обществом старших и светской беседой. Старались держаться ближе к матери. За головоломкой последовала недолгая партия в карты. Зависть во взгляде Лиама стала почти материальной. Затем еще одна, перерыв на чай и... неминуемое разделение общества на леди и джентльменов. Причем джентльмены предсказуемо вернулись к покеру, а леди к головоломкам и, разумеется, сплетням. Мадлен, бросив на меня полные страдания взгляд, ушла присматривать за Лиамом и помогать ему с географической картой. Ближе к обеду джентльмены на полчаса перебрались в курительную комнату и вернулись уже в компании дяди Рэйвена и Мэтью Рэндалла. Я быстро расправилась со своей частью головоломки, Дослушала познавательный рассказ леди Хаббард об умопомрачительной меховой шляпке герцогини Альбийской, извинилась и покинула общество дам. «Маркис, разумеется, не отказал в любезности проводить нас с Мэдди и Лиамом до каюты, и еще утром я просила подать обед именно туда. Как мне подсказывает интуиция, вы вновь вернулись к старым своим развлечениям, драгоценная невеста. Да и миссис Шварц к ним приобщили». Шутку укорил меня дядя Рэйван, и я рассмеялась. Ваши разговорчивые интуиции. Следовало бы добавить, что не без ее помощи я едва не рассталась со своей тростью навсегда. Впрочем, это было забавно. Рад, что сумел развлечь вас, леди. Миланкалично заметил Мэттью. Осмелюсь заметить, что в присутствии столь блестящего лорда, как маркиз Рокборт, любой становится разговорчивым. Не только интуиция. Мадлен фыркнула. «И почему я этому верю?» «К слову, о невероятном. Того подозрительного беглеца так и не нашли?» Безбилетного пассажира, прикидывающегося матросом, сдвинул брови Маркиз. «Увы, собак на борту нет, а груст на Мартинике, к сожалению, весьма удобен для игры в прятки, даже против всей команды. К тому же среди пассажиров есть еще три девицы, время от времени по разным причинам убегающие на ночные прогулки по палубе Лунатик и некий джентльмен, питающий излишнее пристрастие к крепким напиткам. Я уже не говорю о детях и слугах, которые совершенно непредсказуемы, но его найдут. Дядя Райван устало потёр висок и улыбнулся. Для начала вообще неплохо было бы узнать, зачем он пробрался на корабль. И если для того, чтобы бесплатно добраться до Селениссимы, не беда. Могут быть и другие причины. Шпионаж. Внезапно подал голос Мэтью. Замысел убийства. Желание утопить корабль со всеми пассажирами заодно. Попытка досадить некой высокопоставленной особе. Намерение украсть честь благородной девицы. О, вот это уже лишнее. Поспешила я перебить его, чувствуя, как теплеют щеки. Как бы мне сейчас не хотелось сказать грозным голосом «Мистер Рендалл и «Успокоить вас, драгоценная невеста». «Однако я вынужден признать, что в словах Мэтью есть зерно истины», — сдержанно произнёс Маркес. «Пока мы не знаем о целях крысы, обосновавшейся на Мартинике. Удар может настигнуть с самой неожиданной стороны». Мэтью меня за спиной вновь фыркнула, но на сей раз это, очевидно, значило «пусть только попробуют». «В таком случае всем нам стоит соблюдать осторожность», — согласилась я нехотя. Лутание в подземельях и сломанная нога изрядно поколебали мою уверенность в собственной неуязвимости. Да и миссис Шварц, наверное, больше не стоит вовлекать в подобные авантюры. У ее сына слабое здоровье, а он слишком привязан к матери, чтобы не переживать за нее. Мистер Шварц же, напротив, бывает не сдержан. Сегодня утром он устроил такой переполох, что бедная Рената даже забыла свою записную книжку. «И вы, разумеется, отослали её с прислугой к хозяйке?» Половопросительно произнёс дядя Рэйвен, и я лишь тогда спохватилась. «Кажется, книжка до сих пор у меня с собою». «Вот как?» Взгляд у Маркиза стал неприятно цепким. «Бесценная моя невеста. Вы не возражаете, если мы пообедаем с вами в вашей каюте? В конце концов, мы почти родственники. Ах, боюсь, чем дальше, тем меньше людей беспокоят такие нюансы». Вздохнула я. «Разумеется, не возражаю. Только надо дать указание прислуге. Я об этом позабочусь. Уже исполняю, сэр?» Поклонился секретарь. Мне показалось слегка насмешливо. Леди выражение. мисс речь. пока оставляю вас. За обедом маркиз вел себя совершенно неподобающе. Во-первых, он все время молчал, оставив светские беседы нам с мытью. Во-вторых, отобрал у меня записную книжку, вскрыл булавкой простенький замок на ремешке и принялся без всякого стеснения изучать заметки миссис Шварц. А когда я с весьма прозрачным намеком спросила, не нужно ли ему что-нибудь, он, как ни в чем не бывало, ответил. Три-четыре листа плотной бумаги и хорошая переевая ручка была бы весьма кстати. Мэтью сделал трагическое лицо, Леом насупился, а я вздохнула и попросила Мадлен принести требуемое. Когда четыре листа были полностью исписаны мелким почерком, а служанка привезла кофе и удалилась, я осмелилась поинтересоваться. «Надеюсь, миссис Шварц не будет неприятностей из-за того, что вы делаете». «Что вы, Виржиния?» Не моргнув глазом, солгал дядя Райван и, наконец, отложил злосчастную книжку. «Записи ей сегодня же вернет служанка, отвечающая за помещение, где они были утеряны. И, разумеется, я надеюсь на ваше благоразумие. Если я не могу задавать вопросы миссис Шварц... «Не придется задать их вам», — нашла я компромисс. «Ваш интерес как-то связан с научными исследованиями мистера Шварца?» Маркиз немного поколебался, прежде чем ответить. Он пригубил крепчайший черный кофе, переложил с места на место два маленьких бисквитных печенья, посмотрел в иллюминатор и лишь потом ответил. «И да, и нет. Скажем так, то, что записано в этой книжке — неожиданность для меня». Я давно подозревал, что Рената Шварц талантливее, чем ее супруг. Однако не знал, насколько. Ее записи также объяснили, почему некий промышленник руками своих должников в Нижней палате около месяца назад пытался воспрепятствовать ведению некой новинки в снаряжении аксонской армии. «Рольф Чендлер, у вас исключительное чутье, драгоценная невеста. Не думаю». Но совсем недавно все мы видели, как Чендлер о чем-то договаривается с Карлом Шварцем, призналась я. Вот как? Сдержанно удивился дядя Рейвен. Знать не желаю, о чем именно. Это весьма разумно. Похвалил меня Маркиз, и я поспешила добавить. Гораздо больше меня волнует судьба Арлин Кэмбл. Именно поэтому я сейчас достаточно откровенен с вами, Виржиния, а также с вашими подопечными, понизил голос дядя Рейвен. Мэтью, проследив за его взглядом, прогулялся до двери и обратно, чтобы проверить, не подслушивает ли кто. И меня, и вас. И тем более леди Орлин Кэмпбелл более чем устроит обвинение Чендлера в заговоре против короны. Декрет о дурных ветвях одинаково хорошо подходит и для устранения политического противника, и для расторжения брака из Альянса. Я ответила прямотой на прямоту. «Что вам нужно от меня сейчас, дядя Рэйвен?» «Внушите вашей доброй подруге, миссис Шварц, мысль о том, что она просто обязана опубликовать результаты своих исследований», раздельно и четко произнес Маркес. «Верю, что у вас это получится. Вы уже сами того не зная, подтолкнули миссис Шварц к правильному выбору. Осталось только рассказать ей о Конгрессе в Романии в следующем месяце и о том, что там будет выступать мисс Кэролайн Смит». «Это единственная женщина-математик в Аксоне и, разумеется, яростная шерманка. Думаю, миссис Шварц найдет у нее ту поддержку, которую ищет». «Мисс Каролайн Смит», — пробормотала я. «Хорошо, запомню». «И еще одно», — добавил Маркиз, явно колеблясь. «Если, по вашим словам, Чендлер о чем-то договаривался со Шварцем, то должно быть какое-то письменное подтверждение для их соглашения». Полагаю, оно хранится у Чендлера. Я заклинаю вас всем, чем только можно. Памятью отца, матери, леди Милдред, в конце концов. Голос у дяди Рейвена стал хриплым, но это быстро прошло. Заклинаю вас. Не пытайтесь искать письменное подтверждение самостоятельно. Более того, не позвольте даже намёку на подобное намерение просочиться за двери этой каюты, иначе вы окажетесь в смертельной опасности. И более того, и Мадлен, и ваш мальчик. Но если леди Арлин Кэмпбелл в разговоре случайно упомянет о том, что ее супруг работал с какими-то необычайно важными бумагами и спрятал их, скажем, в потайное дно шкатулки, тотчас же сообщите мне. Наверное, если бы я стояла, у меня подогнулись бы ноги. А так мне пришлось лишь очень-очень медленно и аккуратно поставить чашку с кофе, стараясь не расколоть блюдце, сцепить руки в замок и беспечно улыбнуться. «Разумеется, дядя Рэйвен. Я обещаю быть крайне осторожной, но если услышу о чем-то любопытном, то вы узнаете об этом через час самое позднее. И да, разумеется, и Мадлен, и Лем также будут осторожны и не поставят меня в затруднительное положение». Мадлен яростно кивнула, кроша пальцами хрупкое бисквитное печенье а бледный, как полотно лем, пробубнил что-то согласное. Дядя Рэйвен глубоко вздохнул и тоже улыбнулся, глядя поверх синих-синих стекол очков. «Я рассчитываю на вас, дорогая невеста». Надо признаться, разговор с Маркизом надолго выбил меня из колеи. Потребовалось недюжинное самообладание, чтобы вечером, как ни в чем не бывало, подняться в восточные салоны и присоединиться к честной компании. К счастью, леди Хаббард успела сойтись с романкой, воистину очаровательной, хоть и стеснительной, леди Марии Консуэлы и Гарсия де вдвоем Вдвоём они с лёгкостью заменили целый дамский клуб, и достаточно было улыбаться время от времени, подкидывая тему для нового витка разговора, чтобы прослыть чудесной собеседницей. Но, пожалуй, впервые я завидовала Лему и его досугу, а не наоборот. Миссис Шварц не показывалась целых два дня. Ухаживала за сыном, которому, как обмолвился капитан Мэри, по-прежнему не здоровилась. Я немного беспокоилась и даже однажды подловила корабельного врача, когда он шел от Шварцев и расспросила его о самочувствии Хенриха. Доктор улыбнулся, став на мгновение похожим на всех своих коллег по цеху одновременно, от Брэдфорда до Хэмптона, и заверил меня, что мальчик идет на поправку.